Ярлыки. К сожалению, ярлыки на меня навешивают часто. Например, меня часто называют «лесбиянкой, ведущей ток-шоу», «веганом и любителем животных», «танцующей суперзвездой, равных которой не видел весь мир». Помню, после того, как я снялась в рекламе «Cover Girl, меня стали называть очередной блондинкой со смазливой мордашкой. Меня совершенно перестали воспринимать всерьез. И это было тяжело. очень тяжело. Ярлыки плохи, так как ведут к насаждению стереотипов, а стереотипы – к обобщениям. Обобщения, в свою очередь, чреваты тем, что люди заранее предполагают, что знают о тебе все, а это тянет за собой стереотипы. Получается порочный круг, и, прокатившись по нему несколько раз, вы начинаете всерьез считать, что веганы едят только капусту, а все гомосексуалы любят мюзиклы. Для справки, по-моему, мюзикл оторваны от реальности. Если бы я вдруг повернулась к Порше и запела песню о том, что у нас кончился апельсиновый сок, вряд ли она подхватила бы вторым голосом. Скорее, она бы растерялась и очень испугалась за меня. Стереотипы всегда на чем-то основаны. Действительно, некоторые группы людей в чем-то схожи, однако это не значит, что расхожие мнения точны. Придерживаться их очень опасно. Скажем, разве можно утверждать, что в Нью-Йорке живут одни грубияны, а в Калифорнии сплошные хиппи? Разве можно заявлять, что все блондинки без исключения глупые, а белые мужчины не умеют высоко прыгать? Разве можно считать богатых снобами, а звезд самовлюбленными индюками с раздутым эго? Это же неправда. Так вот, что касается меня. «Я знаю, что в мире множество стереотипов о гомосексуалах. Но я никогда не понимала истинного размаха этой проблемы, пока одна женщина не спросила, сколько у меня кошек». «Три?» – ответила я, и она тут же воскликнула. «А я не сомневалась? Вы же лесбиянка». Поначалу я подумала, ну да, я лесбиянка, это не секрет. А потом удивилась. «Три кошки?» С каких пор у лесбиянки должно быть три кошки? Я-то думала, что за взятой кошатницы только одинокие старые девы. Видите, еще один стереотип. Ее замечание меня поразило. Какая связь между количеством кошек и сексуальной ориентацией? Почему именно три? Будь у меня две кошки, означало ли бы это, что я гетеросексуальна? А четыре кошки сделали бы меня сверхлесбиянкой? Если вы действительно считаете, что между кошками и гомосексуальностью есть связь, спешу заверить вас, наличие котов не делает вас лесбиянкой. Для этого нужно кое-что другое. После разговора с этой женщиной я вспомнила свой камин-аут. В то время существовали радикальные группы гомосексуалов, которые считали меня «недостаточно гомосексуальной». Другим казалось, что я, наоборот, слишком гомосексуальна. Когда я заявила о своей сексуальности, мне не приходило в голову, что придется уточнять, насколько я гомосексуальна. А какая разница? И что это значит? Я достаточно гомосексуальна для себя. Вот почему стереотипы и ярлыки так вредны. Мы склонны делать обобщения и заранее формировать мнение о том, что человек собой представляет. И какой он, основываясь буквально на паре ничего не значащих слов. А мне кажется, важно узнать человека, прежде чем делать обобщение. Сделать это очень легко. Просто поговорите с ним, задайте ему несколько вопросов или прочитайте его тайный дневник. Несмотря на все мои ярлыки, по большей части я почти ничем не отличаюсь от вас. Если вам просто необходимо навесить на меня ярлык, Можете назвать меня обычной девчонкой, той, что живет по соседству. Ну или не совсем по соседству, скажем так, через улицу.